Эдди и молодая девушка были здесь единственными посетителями. Больше по привычке, чем из интереса, Эдди уставился на незнакомку. Она была очень плохо одета, но с большим желанием быть опрятной. Ее плохо причесанные волосы скрывались под шляпкой старого фасона. Она носила некрасивые очки в железной оправе. И, несмотря на то, что она совсем не была накрашена, тем не менее она выглядела весьма привлекательна. но Эдди видел столько красивых и обращающих на себя внимание существ женского пола, что молодая женщина с таким невзрачным видом не представила в его глазах никакого интереса. Но он все же обратил внимание, что, несмотря на бедную одежду, она замечательно сложена, и ее длинные стройные ноги привлекли его внимание на несколько минут, прежде чем он углубился в чтение газет. край уха он слышал, как незнакомка разговаривала с официантом, маленьким пляшевым человечком по имени Эндрю, которого Эдди хорошо знал. «Я ищу временную работу», — спокойным и приятным голоском сообщила молодая женщина. «Может, вы подскажете, кому нужен кто-то, чтобы смотреть, например, за детьми?» Эндрю, любящий помогать людям, положил на стол салфетки, нахмурил брови и задумался. «Кажется, ничего подобного у меня на примете нет», — наконец ответил он. — Большинство людей в нашем городке детей не имеют и не нуждаются даже в компаньонах. — Это довольно своеобразный маленький городок, вы понимаете, что я хочу сказать? — Я уже работаю, — пояснила налажавая женщина, сделав глоток кофе, но моя работа плохо оплачивается, и дополнительное занятие поправило бы мои дела. — Понимаю, понимаю, — снова задумался Эндрю, — но я не представляю себе никого, кто бы нуждался в ваших услугах. Но если я что-нибудь услышу, то буду иметь вас в виду. «Благодарю вас», — обрадовалась молодая женщина. «Я буду вам весьма признательна. Меня зовут Мария Прэнтис. Хотите, я вам запишу? Я проживаю на Эст-стрит». Энзи дал ей карандаши и бумагу. «Может, например, какой-нибудь слепец искал бы сиделку», — продолжала девушка, записывая имя и адрес. «Ведь у меня есть опыт в обращении со слепыми». — Ясно, но в санта так мало слепых, я лично никого не знаю, — вздохнул Энди. — Но я не замедлил вас известить. Эдди наблюдал, как она выходила, потом надвинул шляпу на глаза и стал размышлять. В его голове промекнула одна интересная мысль. И чем больше он ее обдумывал, тем больше она ему нравилась. Эта мысль была просто гениальной. — Дайте мне имя и адрес этой курочки, — Эндрю произнес он, слезая со своего табурета. — Я знаю одного слепого типа, который очень нуждается в женском обществе. В одиннадцать часов вечера этого же дня эти встретился с Линдой, ожидающей его в назначенном месте в укромном уголке в миле от виллы. Как только улегся их первый пыл, Эдди притянул Линду и усадил ее на песок. Сев рядом с ней, он сказал, «Теперь выслушай меня, дорогая, так как у нас в запасе немного времени. Действие снотворного которое я тебе прислал, не очень длительное, но у меня хватит времени объяснить тебе свою идею». «Я была уверена, что ты что-нибудь придумаешь», — воскликнула Линда, взяв его за руку. «Если бы я не была в этом уверена, то сразу бы покончила с собой». Эдди пробормотал что-то утешительное, совершенно уверенный, что Линда никогда бы не дошла до такой крайности. Мы обувили адскую жизнь, но хотя моя идея не совсем освобождает нас, но тем не менее может нам помочь. Я обнаружил молодую девушку, которая ищет место компаньонки или сиделки. Попробуй убедить Франка, что эта небольшая перемена будет для него полезна. Я хочу сказать, перемена в обществе. Попробуй говорить его нанять эту девушку на время, хотя бы на два или три дня в неделю, чтобы она приходила к нему читать. Линда высвободилась из его рук и гневно воскликнула. — Ты называешь это хорошей идеей? К чему это нас приведет? Ты полагаешь, что он позволит выходить мне одно, если у него появится компаньонка? Эдди снисходительно ухмыльнулся. «Вот — Ты ошибаешься, моя малышка. Ты забыла про одну вещь. Франк слепой. Он не может больше видеть, насколько ты очаровательна, и его интерес к тебе начнет ослабевать, если ты, конечно, не собираешься его освежить.